Глава двадцать четвёртая. свой первый выходной аж за целых два месяца я без зазрения совести проспала. И сегодня, проснувшись рано утром, счастливо улыбнулась, не размыкая век. Испытывая удивительную лёгкость во всём теле, я лежала и обнимала подушку. Боже, неужели наконец-то выспалась? Сутки спала. Наверное, мне должно быть стыдно. Василий-то работает. Поняв, что ничуть не сожалею, тихонько хмыкнула. Мой здоровый эгоизм и в этом мире никуда не делся. С наслаждением потянувшись, откинула тёплое одеяло и встала с кровати. Морлыча поднос незатейливую песенку, прошла в ванную. Приведя себя в порядок, неторопливо надела полуспортивные чёрные штаны и белую футболку. Живот жалобно заурчал, впервые за долгое время потребовал завтрака. «Надо же, даже аппетит проснулся. А всего-то и нужно было отдохнуть хорошенько». Взяв в руки мобильный, быстро просмотрела входящие сообщения. «За время моего отсутствия ничего экстраординарного не произошло». Довольно улыбнувшись, я неторопливо спустилась на первый этаж. Заглянув в кухню, заметила хлопочущую у плиты надежду. «Доброе утро!» — поздоровалась тихонько. вздрогнув от неожиданности женщина уронила ложку в кастрюльку резко развернувшись увидела меня и облегченно выдохнула доброе утро госпожа с неприкрытой нежностью в голосе произнесла надежда как вы себя чувствуете ее глаза с тревогой скользнули по моему лицу да нормально все я с удивлением посмотрела на экономку есть только хочу сообщив о желании Уселась за кухонный стол. В столовую идти привычно не хотелось. На кухне мне нравилось. Здесь как-то все по-домашнему. Уютно. Хорошо-то как. Не удержавшись, сплеснула руками женщина. Наконец-то проголодались. А я уж изволновалась вся. Пробормотала она, принявшись накрывать стол к завтраку. Блаженно жмурясь, я с аппетитом поела. Делая глоточки, обжигающие горячего шоколада, Поверх большой обливной кружки наблюдала за экономкой. Та, усиленно изображая кипучую деятельность, что-то готовила и настороженно поглядывала в мою сторону. «Что случилось?» Отставив кружку, спросила у тотчас порозовевшей надежды. «Тревожусь я за вас», — со вздохом призналась она. «Вы же не спите, толком не кушаете, все с документами по ночам сидите». Осунулись вы, госпожа. а я правда», — подумав, согласилась с сожалением, а потом уверенно добавила. «Все серьезные вопросы решила. Дальше будет легче». «Хорошо бы». Вновь тяжело вздохнула надежда, не сводила с меня взгляда полного заботы и ласки. «Госпожа, у вас завтра конкурс. Может, сегодня куда-нибудь сходите развеяться? Отдохнете, погуляете?» Мысленно застонав, я поморщилась от досады. «Забудешь про этот конкурс, как же? Именно из-за него, собственно, я так торопилась завершить очень важное и крайне прибыльное дело». «Хм, действительно, почему бы и нет?» Пробормотала себя под нос. Улыбнувшись экономке, достала из кармана штанов мобильный. Полистав внушительно увеличившийся за эти два месяца список контактов, нашла нужный. «Доброе утро». с удовольствием поздоровалась с невидимым собеседником. «Софья, как же я рада!» Радостно отозвалась Екатерина и с надеждой спросила. «Сегодня встретимся?» «Согласна». Рассмеявшись, сразу же решила я. Немного подумав, добавила. «Дома точно сидеть не хочу. Какие предложения?» После длительной паузы подруга произнесла. Не думаю, что перед тяжёлым конкурсом вы захотите гулять среди людей. Может, приедете ко мне в гости? Матушка и сёстры знают, что я с вами дружу. И давно просят вас пригласить. Уверена, они будут искренне рады вашему визиту. Только Софья мне, право, неловко, но должна предупредить. Я очень скромно живу и в бедном районе. Тихо добавила девушка и замолчала. Катерина, огромное спасибо. Обязательно приеду. Твердо ответила я. Спросив адреса и согласовав время встречи, нажала на отбой связи. Это неожиданное приглашение приятно удивило. Хорошая и искренняя Катенька всегда была готова поддержать меня и оказать любую помощь. Однако за все это время сама ни разу не согласилась, чтобы мы с Василием довезли ее до дома. Я давно начала подозревать, что женщины рода Тимирязевых крайне стеснены в средствах». Старенькая уличная одежда Катеньки подсказала. И, конечно, понимала, почему девушка старалась избегать возможных гостей, пересудов, насмешек. Презрения ей с избытком хватало и в школе. Однако сейчас, желая меня хоть как-то поддержать, Катерина отошла от своих принципов. Искренне поблагодарив Надежду за завтрак, я встала из-за стола. В своей комнате, подойдя к окну, отодвинула штору и посмотрела на улицу. С ярко-голубого неба светило зимнее солнышко. Тонкий снежный наст загадочно мерцал под его жаркими лучами. Глядя на гибкие, запорошенные снегом веточки деревьев, я думала обо всём и сразу. Только сейчас, хорошо отдохнув, я начала в полной мере осознавать, что же умудрилась сделать за такой безумно короткий срок. Неудивительно волнение надежды я действительно работала как проклятая и последние дни выглядело не очень хорошо посредничество с поставками угля по сравнению с тем что мне удалось осуществить теперь казалось детской забавой два месяца назад начиная работать с враждующими между собой боярами соболевым и стрелецким я волновалась не зная смогу ли получится ли все в итоге получилось и отлично работала. Особых усилий после первой поставки ни от меня, ни от Василия не потребовалось, а деньги исправно поступали на счет фирмы. В тот добрый или не очень вечер я сидела за столом, делая уроки. Неожиданно позвонил боярин Соболев, сообщив, что бесконечно рад нашему сотрудничеству. Промышленник ненавязчиво так поинтересовался, не найду ли я время пообщаться с его хорошим другом боярином Ивлевым. у него имелось ко мне серьезное деловое предложение. Особо не удивившись, я дала согласие. Буквально через пару минут позвонил Ивлев. Не желая обсуждать вопросы по телефону, попросила личной встречи. Встретились мы на следующий же день. Выслушав суть проблемы и узнав о размере вознаграждения, я подумала и дернул уже черт, согласилась. С тех пор моя жизнь, как пущенная в галоп лошадь, Понеслась сумасшедшей скоростью. Предстояло решить очень сложную задачу. Род бояр владел Краснодарским заводом по изготовлению оборудования для пищевой промышленности. Умудрившись рассориться с одним из своих крупных партнёров, боярином Трегубовым, Ивлевы несли колоссальные убытки. Казалось бы, но потерял ты одного партнёра. Грустно, конечно, но свет клином-то не сошёлся. Однако все было не так просто. Ивлев потерял не одного крупного партнера, а сразу пятерых. Наступила стагнация, весь налаженный рынок сбыта в нашем княжестве встал колом. А все дело в том, что у разобиженного боярина Тригубова были заключены союзы с очень влиятельными родами. И те, наступив себе на горло, дружно поддержали Тригубова. и приостановили сотрудничество с заводом Ивлева. Вот этому я совсем не удивилась. Мир бизнеса на самом деле очень тесный. Все влиятельные люди общаются друг с другом. Один шепнул другому, и все. Ты был фаворитом, а стал аутсайдером. За помощь сейчас, а также за дальнейшие услуги боярин Ивлев предлагал баснословный гонорар. С первого перечисления — Я могла с лёгкостью позволить себе купить дом, в котором сейчас живу. Да и после очень и очень многое. Тонкая струйка денег, поступающая на счёт моей фирмы от посредничества с углем, могла стать хорошим, мощным потоком. Возможно, это и послужило основной причиной для моего согласия. Хотя был ещё один факт. При положительном результате роты Зотовых одномоментно входил в деловые круги Южного княжества. Меня, как главу рода, стали бы уважать и считаться. Но для этого предстояло решить безумно трудную задачу, которая усложнилась конкурсом кондитеров. чтоб его? А точнее, тем, что он должен проходить в прямом эфире на всю Россию. Старшеклассница с упоением выпекающая пирожные на школьном конкурсе. Этот образ но совсем никак не вязался с тем, что должен быть у главы древнего боярского рода, выступающего посредником между влиятельными родами. С их главами предстояло общаться лично. И в том, что меня моментально опознают, я ни мгновения не сомневалась. Отчетливо понимала, если не успею закончить переговоры до того, как мое лицо появится на экранах телевизоров — «Меня просто-напросто не будут серьезно воспринимать». А от участия в поединке кондитеров я не имела права отказаться. Сейчас, вспоминая о том колоссальном объеме работы, что проделали мы с Василием за эти пять недель, приходила в ужасы и с трудом понимала, как выдержала. Если бы Стрелецкая знала, какую жирную свинью подложила своим вызовам, думаю, она была бы искренне счастлива. Принимая предложение Ивлева, Я осознавала, что вдвоем с Василием мы однозначно не справимся. Нам нужны надежные люди. Мой верный, мудрый слуга снова не подвел. Как только я озвучила сроки и что за это время нам предстоит сделать, он моментально включился в работу, самостоятельно подобрав нужных людей, которые собирали для меня информацию, а также нашел подходящее помещение и договорился о выгодной арендной плате, Василий полностью взял на себя заботу о поиске квалифицированных сотрудников. Мне оставалось лишь выбрать из предложенных кандидатур. Тщательный анализ информации и многочасовые переговоры сопровождались поездками в близлежащие города. Увы, не все главы родов жили в Ростове. Нам с Василием пришлось побывать и в Ярославле, и в Новочеркасске. Между всем этим я умудрялась хоть и не очень хорошо Но выполнять домашние задания и даже не сильно прогуливать уроки в школе. Бояры нестрелецкая стрелецкая вела себя сдержанно, однако не упускала возможности многозначительно напоминать о приближающемся поединке. С непроницаемым лицом глядя на Марию, я все чаще ловила себя на мысли, что Бояры не мне не просто не нравится, а уже и откровенно бесит. Все эти пять недель для меня были сущим адом. Начав не с разобиженного партнера, а с его союзников, я довольно быстро склонила их к сотрудничеству. Главы родов оказались разумными и явно вздохнули с облегчением. Но вот с боярином Трегубовым возникли серьезные проблемы. Семидесятилетний властный мужчина изрядно потрепал нервы. По правде сказать, я пару раз даже хотела сложить руки и признать поражение. Как неудивительно. Но выдержать не помог Михаил. По какому-то странному стечению обстоятельств, очередные заморочки высших сил не иначе, юноша звонил именно тогда, когда мне хотелось залезть в шкаф и никогда больше оттуда не выходить. Нет, я не хлюпала носом у него на плече и не просила совета. Михаил просто разговаривал со мной о жизни. Если я раньше думала, что испытываю лишь физическое влечение к парню, то за это время поняла, Всё намного серьёзнее. Мне нравилось, как он рассуждает. Были близки его ценности. Михаил Потапов оказался крайне неординарной личностью. Возможно, когда-нибудь я ему расскажу, как, сам не зная того, он мне однажды помог не сдаться и одержать победу. Коротко улыбнувшись, отошла от окна. Сейчас я могла собой по праву гордиться. Выдержав бешеную гонку, заработала денег — и умудрилась заставить себя уважать весьма и весьма серьезных бизнесменов. «Может, позвонить Мише?» — мелькнула соблазнительная мысль. «Нет, пока не стоит. Вот пройдет этот проклятый конкурс. Встретимся. Заодно и исполню его желание». Михаил не напоминал, но я не забывала, как он предложил потанцевать с ним на зимнем балу после конкурса. Такое невинное желание юноши легло на душу и запомнилось. Хотя с красивым, мускулистым парнем хотелось не просто танцевать. Даже порозовев от фантазий, родившихся в моем совсем не девичьем разуме, я торопливо достала мобильный. Мечты мечтами, но нужно бы и позвонить Василию. Он сейчас контролировал монтаж и запуск пищевой линии на заводе в Ярославле. Ну как контролировал? Присутствовал. Так же, как и я, Василий особо не разбирался в технологических процессах. Для этого у нас уже имелись специалисты. Но присутствие руководителя фирмы всегда действует на подчинённых благотворно. Всё в порядке. Едва услышав мой голос, доложил слуга. К вечеру вернусь. Хорошо. Задумчиво протянула я. Госпожа, какие-то проблемы? Тотчас деловито поинтересовался он. Да нет. Лёгкая досада прозвучала в моём голосе. В гости собралась. Раз ты до вечера... На такси съезжу. «Госпожа, вас может отвезти мой сын Никита?» «Водит отлично», — мгновенно предложил слуга. «Не стоит ездить на такси. Неизвестно, какой водитель попадется». «Вот именно», — хмыкнула я еще с прошлой жизни, не особо доверяя таксистам. «Был случай, попался абсолютно неадекватный. С тех пор старалась такси брать крайне редко». «Значит, присылаю Никиту?» «Да», — машинально кивнув, Немного подумала и добавила. «Василий, может, пора побеспокоиться об охране дома и фирмы? Займись этим вопросом. Да и дополнительный водитель не помешает. Теперь ты не всегда сам сможешь меня возить. Как скажете, госпожа». Положив телефон на стол, с наслаждением плюхнулась на кровать. Встретиться с Катериной я планировала во второй половине дня. Значит, с чистой совестью еще могу целый день валяться. «Никита, это хорошо?» Заодно и заново познакомлюсь с будущим спарринг-партнёром. К своему стыду, о тренировках я за это время позабыла напрочь, а так не годится. Я — глава древнего рода и непременно должна быть в хорошей форме. Размышляя о важности и необходимости физических упражнений, подтянула к себе мягкую подушку и, обняв её, самым наглым образом опять уснула. Никита Васильевич Фролов — Заехал за мной минута в минуту, и мы подружески разговаривая и неторопливо отправились к Тимирязевым. И чем дольше общались, тем больше я понимала, что симпатичный, спортивный парень очень похож по характеру на своего отца, такой же обстоятельный и настоящий сын Василия мне положительно нравился. София, я сразу постеснялся спросить, вы точно уверены в адресе, управляя машиной? Никита с хмурым лицом разглядывал стоящие по обочинам дороги многоэтажные унылые дома. Да, не сдержала я грустного вздоха. Моя подруга и одноклассница Катенька жила в неблагополучном районе. То тут, то там появлялись шатающиеся фигуры, и даже сквозь закрытые окна автомобиля доносились звуки улицы, визгливый женский смех, брани и пьяные песни. Проехав по подавно нечищенной от снега и разбитой колесами машин грязной дороги, свернули в один из закоулков. Поплутав меж многоэтажек, выскочили возле небольшого парка. Проехав еще немного, Никита остановился подле скромного деревянного домика с синей адресной табличкой на стене. «Приехали», — тихо произнес он. Жилье Екатерины в свете уходящего солнца не казалось ни жалким, ни убогим. Нормальный, обычный дом, подумала я с интересом, разглядывая покрашенные желтой краской низкий штакетный забор. Только район подкачал. Видимо, поэтому она так сильно стесняется. Поблагодарив юношу, я вышел из машины, открыв незапертую на щеколду калитку, прошла по тщательно очищенной от снега дорожке и постучала в выкрашенную темно-коричневой масляной краской дверь. Через несколько мгновений Та широко распахнулась. «Добрый вечер, Софья», — не скрывая радости, поприветствовала меня Катенька, одетая в простенькое домашнее платье до колен. Внезапно покраснев от смущения, прикусила губу, а затем, немного посторонившись, сказала, «Проходите, пожалуйста». Обернувшись, я помахала ладошкой все еще не уезжающему Никите. Через несколько мгновений автомобиль плавно поехал вдоль забора и быстро скрылся из вида. Предусмотрительный какой. Дождался, пока меня встретят?» «Точно, в отца пошел». Мысленно похвалила я юношу. Широко улыбнувшись подруге, сказала, что очень рада нашей встрече, и последовала за ней в дом. Оказавшись в небольшом коридорчике, осмотрелась. Из приоткрытой двери справа доносились умопомрачительно вкусные запахи. «Наверное, там кухня». Возясь за застёжками длинной норковой шубки, решила я. «Екатерина!» Неожиданно послышался строгий женский голос. «Сбегай в магазин! У нас закончились яйца!» Замерев, подруга быстро взглянула в сторону помещения, опознанного мною как кухня, а затем с тревогой посмотрела на меня. По её растерянному виду было понятно, что она не знает, как лучше поступить. «Идём за яйцами!» Широко улыбнулась я и принялась застёгиваться. «Катя!» — вновь раздался тот же голос. «Ты что, меня не слышишь?» «Слышу я вас, матушка!» — тихонько пробормотала девушка. «Очень хорошо слышу!» Глядя на пунцовые от стыда лицо подруги, я начинала понимать, что в этом доме добродушную Катерину используют на полную катушку. Слуг нет, а значит, самая младшая будет выполнять то, что не желают делать остальные. «Да что ж такое-то?» — раздался гневный голос из кухни, а затем дверь распахнулась, и в проеме возникла высокая полная женщина. «Ох!» Едва увидев меня, расплылась она в улыбке. «Добрый вечер, боярыня!» — поприветствовала дружелюбно. «Не знала, что вы уже приехали. Катенька, доченька, ты сбегай, а мы пока с твоей гости пообщаемся. Не стоит волноваться». Довольно сухо отозвалась я. Мы с Катей вместе прогуляемся. «Да как же так-то?» — вплеснула руками женщина. «Стемнеет скоро. Негоже вам по ночам-то ходить. Мы с вами посидим, поговорим, а Катя быстро обернется». «Мне, значит, нельзя по темноте ходить, а дочери можно?» «Вот это мамочка». Дежурно улыбаясь, я нарочито-медленно застегнула верхнюю пуговичку на шубке. «Катенька, одевайся. Я тебя здесь подожду». сообщила подруге, демонстративно переходя на «ты», показывая ее матушке, что мы в очень близких дружеских отношениях. Поблагодарив взглядом, Екатерина тотчас умчалась одеваться, ее родительница, осторожно меня рассматривая, осталась переминаться с ноги на ногу в дверях кухни. «Софья Сергеевна, Катерина много о вас рассказывала хорошего», нарушила тишину женщина. «Мне очень лестно, что глава древнего боярского рода Дружит с моей дочерью. Право, как неудобно вышло. Слуг-то у нас нет. Она сокрушенно вздохнула. «Давайте все же останетесь, пока дочь ходит». «Благодарю за заботу, но нет». Холодно отозвалась я. В это мгновение в коридор вышла полностью одетая Екатерина. Начиная понимать, что допустила непростительную оплошность, мать стрельнула в меня глазами, а затем, взглянув на дочь, сказала... «Наверное, не стоит вам идти. Раздевайтесь. Яйца-то не больно, сейчас и нужны». «Пойдем, Катенька. Я очень хочу погулять. Заодно и матушке поможешь». Видя растерянность в глазах подруги, невозмутимо произнесла я. Кивнув, Екатерина посмотрела на мать нечитаемым взглядом и открыла входную дверь. Мы молча пересекли двор, пройдя вдоль забора, свернули на протоптанную в снегу тропинку и углубились в парк. Через несколько минут молчания Катя неожиданно сказала. «Не жаль, Софья, что вы...» Она не договорила, запнувшись на полусловие. «Давай перейдем на «ты».» Поморщилась я и, улыбнувшись, серьезной девушке добавила. «Давно пора». Счастливо заулыбавшись, кивнула а потом, мгновенно погрустнев, сказала. «Матушка и сестры меня любят и не обижают, но я младшая, слуг нет, все работают, поэтому так». «Конечно, не обижают. Ну-ну», — хмыкнула я мысленно. «Не жизнь, а малина». Посмотрев на грустное, симпатичное личико, я ободряюще улыбнулась подруге и осторожно взяла ее под локоть. Мы неспешно пошли по тропинке, петляющей меж заснеженных густо растущих деревьев. «Я здесь часто хожу. До магазина это самая близкая дорога», — тихонько сказала Катерина. «Недолго осталось». Тропинка плавно изогнулась, обойдя тесно переплетенные между собой кусты, и мы с Катей синхронно замерли. Нам навстречу шло пятеро здоровенных мужиков. И их моментально просветлевшие при нашем появлении лица, увы, не сулили ничего хорошего.